Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства. Опять неделю недель тому назад назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь. Да я и не вводил никаких крутых перемен. А если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены. Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом. С утра мы садились и играли в СИКУ. «На деньги. Вы умеете играть в Сику?» Так, потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю, а потом, известное дело, садились и каждый по-своему убивал свой досуг. Ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент. Один вермут пил, другой, кто попроще, одеколон свежесть, а кто с претензией, пил коньяк в международном аэропорту Шереметьева и ложились спать. А на утро так, садились и пили вермут, потом вставали и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом что же? Потом садились играть в Сику на деньги, так и ложились спать, не доиграв. Рано утром уже будили друг друга «Лёха, вставай в Сику играть! Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю Сику!» Вставали, доигрывали в Сику. А потом, ни свет ни заря, ни свежести не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он до завтра отмок и пришел негодность. А потом каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала. Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот так. Один день играли в сику, другой пили вермут, на третий день опять сику, на четвертый опять вермут. А тот, кто с интеллектом, тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево, сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали, да если б я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы как боги, потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы, то в сику играть на деньги, то вермут пить, а кто свежесть. И до времени все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соц. а они нам жаловали не два раза в месяц. Мы, например, пишем «По случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом». Или так «По случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении». А уж какой там травматизм и заведение, если мы за сикой белого света не видим и нас всего пятеро? О свободы и равенства! О братство и ждивенчество! О сладость неподчиненности!»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 И от голландских высот в особенности. А Эбан и Маше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с брядок, например, и один у другого спрашивает: но как, Нинка из 13 комнаты, Даян и А тот отвечает самодовольную усмешкой: Куда ж она падла, денется? Конечно, Даян. А потом, слушайте, а потом, когда они узнали от чего умер Пушкин, я дал им почитать Соловьиный сад поэму Александра Блока. Там, в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туман и розовые башни в дымных ризах, там, в центре поэмы, лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им, очень своевременная книга. Сказал, вы прочтете ее с большой пользой для себя. Что ж, они прочли, но вопреки всему она на них сказалась удручающей.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 И вот тут-то меня озарило. Да ты просто бестолочь, Ты круглый дурак. Вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принца, предоставляя о судьбе народов заботиться принца. А ведь ты бригадир и, стало быть, маленький принц. Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Досмотрел ли ты в души этих паразитов? Потемки душ этих паразитов. Диалектика сердца этих четверых мудаков, известно ли тебе? Если бы была известна, тебе было бы понятнее, что общего у соловьего сада со свежестью, и почему Соловиный сад не сумел ужиться ни с Сикой, ни с Вермутом, тогда как с ними прекрасно уживали Симаше Даян и Абайба. И вот тогда я вел свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня наконец и поперли. Новагиреева Реутова. Сказать ли вам, что это были за графики? Но это очень просто. На веленивой бумаге черной тушью рисуются две оси. Одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная. И для серьезного исследователя не может представить интереса. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. Такой-то день выпито того-то и столько-то, другой столько-то, etc. А я черной тушью и на веленивой бумаге изображаю все это красивую диаграммой. Вот полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Татошкина, а это Алексей Блиндеев. Член КПСС с 1936 года. Потрёпанный старый хрен. А вот это уже ваш покорный слуга. Экс-бригадир монтажников Туса, автор поэмы "Москва Петушки". Комментарий декламатора. Линия Комтамольца Татушкина колеблется от 100 до 500 граммов. Линия Алексея Блиндяева не поднимается и не опускается выше 200 граммов. А линия Венечки также колеблется, как у Татушкина, от 100 до 500 граммов. Ведь правда интересные линии, даже для самого поверхностного взгляда интересные. У одного — Гималай, Тироль, Бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого — предрассветный бриз на реке Ками, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это? если видеть только внешнюю форму линии. А тому, кто пытлив, ну вот, мне, например. Эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце. Все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные, и степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны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 А на место мое назначили Алексея Блиндеева этого дряхлого придурка, члена КПСС 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них руб, они ему руб не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил руб, они ему не дали. Попили красного вина, сели свой москвич и уехали обратно. И вот, я торжественно объявляю! До конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы плевку, чтобы по ней подниматься, Надо быть жидовскую мордой без страха и упрека. Надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я не такой. Как бы то ни было, меня попёрли меня вдумчивого принца-аналитика, любовно перебирающего души своих людей. Меня снизу сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. Верхи не могли, а низы не хотели. Что это предвещает? Знатоки истинной философии истории. Совершенно верно, В ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты. А ближайший аванс послезавтра, а значит послезавтра меня измудохают. Фу! Кто сказал фу? Это вы ангелы сказали фу? Да, это, это мы сказали. сказали. Фу, фу Евгений, как, как ты ругаешься? Да как же, посудите сами, как не ругаться.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 А потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха. Вот и теперь. Мы понимаем, мы, мы все понимаем. понимаем. Тебя оскорбили и твое, и твое прекрасное, прекрасное сердце. Да-да. В тот день мое сердце целых полчаса оборолось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнелли, поэта-лауреата. Долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот. Сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило. Тебя обидели, тебя сравняли с говном. Пойди, венечкой на напейся. Встань и поди на песе, как сука. Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок, он брюзжал и упорствовал. Ты не встанешь, Ерофеев. Ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь. А сердце на это... «Ну ладно, Венечка, ладно. Много пить не надо. Не надо напиваться, как сука. А выпей 400 грамм и завязывай. «Никаких грамм!» — отчеканивал рассудок. есть уж без этого нельзя, пойди выпить три кружки пива. О граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь!» А сердце заныло. «Ну хоть 200 грамм! Ну!» Преутова Никольская. «Ну хоть 150. И тогда Рассудок «Ну хорошо, Веня», сказал. «Хорошо, выпей 150, только никуда не ходи и сиди дома». «Что же вы думаете? Я выпил 150 и усидел дома? Хе-хе, я с этого дня пил по 1500 каждый день, чтобы усидеть дома. И все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между Рассудком и Сердцем». И оба в голос мне затвердили поезжай, «Поезжай, поезжай в петушки!» «В петушках твое спасение и радость твоя, поезжай!» Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает Джасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготить. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонный и ясен. Там каждую пятницу ровно в одиннадцать на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего в белесый. Это любимейшая из потаскух. Это белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать. И будет она, и будет вокзальный перрон. И этот белесый взгляд, которым нет ни совести, ни стыда. «Поезжайте со мной!» «О, вы такое увидите!» «Да и что я оставил там, откуда уехал и еду?» «Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, авансы, накладные расходы». «Вот что оставил!» «А что впереди?» «Что в петушках на перроне?» «А на перроне!» «Рыжие ресницы, опущенные ниц!» «И колыхание форм!» «И коса от затылка до попы!» «А после перона?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 И чему еще предстоит быть?